А ты не тренировалась? Интересуется Дживон. Прямо в школе и начала, шучу я, с первого класса. И что это была за школа? Все так же спокойно интересуется Дживон, но при этом оценивающее смотря на меня. Смотрю на него в ответ, не поняв его последней фразы. Куку -ку, что ли? Чего он на меня так смотрит? А Джаси, вы меня в чем-то подозреваете? С интересом спрашиваю я. Да, отвечает он. «И в чем же?» «В том, что ты была послана на Землю с целью уничтожить мою жизнь!» Совершенно спокойно отвечает мне он. «Смотрю на него, соображая, можно ли эти слова воспринимать как шутку?» Джо в ответ разглядывает меня. «Занимаемся этим секунд пять». «Я угадал?» – спокойно спрашивает Джо Думаете, «Думаете, Аджесси, что за пределами Земли кого-то интересует ваша жизнь?» «Интересуюсь я».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 Поднимая голову, переспрашивает он, «Проблемы? Да просто охренеть, какие от тебя проблемы! Мало того, что половина части, а может и еще больше, фанаты из NSD, так мне теперь еще придется тренироваться кидать ножи, чтобы не выглядеть кретином, если меня вдруг попросят продемонстрировать, как я тебя учил М Да, похоже, у Дживонища действительно трудности». «Можно не тренироваться, мгновенно сходу предлагаю я вариант решения проблемы».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 Я раньше думал, что иметь подружку Айдала – это прикольно. Сейчас же вижу, что это совсем не прикольно. Все ее проблемы сразу становятся моими проблемами. «А как ты хотел?» – Дело на удивляюсь я. «Завел женщину? Занимайся!» Дживон несколько секунд смотрит мне в глаза взглядом, обещающим неприятности. Смотрю в ответ, тоже не отводя глаз, думая, чтобы бы сказать эдакого подходящего. «Ах, аппа!»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 принеся поднос с закусками. Выставляет их на стол, бросая очень заинтересованные взгляды и на Дживона в форме, и на меня с моими глазами. Очки я снял. В зале ресторана свет приглушенный. Нет никакого желания есть на ощупь. Похоже, она поняла. Ху из ху. Так все же, что это было? Интересуется Дживон, когда, поставив на стол все принесенное, девушка уходит. Про галактику Кинзадза?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 «Как я с ним разговаривала?» – не понимаю я. «Меня спросили, я ответила вежливо». «Угу», – угукает Джувон. «И в результате половина части считает, что я должен извиниться перед СНСД вместе с тобой». «А ты при чем тут?» – удивляюсь я. «Юнми, еще раз объясняю», – терпеливо произносит Джувон. «Ты моя девушка, и я отвечаю за твои поступки». «Обдумываю эту концепцию. Не нравится».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 оценивающее смотрю на собеседника. Не хочет моей помощи? Ну и ладно, мне же проще. Это все Министерство иностранных дел виновато, Говорю я, желая объяснить, кто истинный виновник сложившейся ситуации. Они обосрались с названием моря и взялись устраивать скандалы с айдолами, чтобы отвлечь от себя внимание. Сначала они взялись за Айю, а потом вцепились в меня. Думаю, видео они специально слили.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 «Я уточню эту информацию в агентстве», – обещает он, теперь уже смотря, как ем я. «Уточняй», – пожимаю я плечами, не поднимая головы. «Мы партнеры?» – спрашивает он. «Партнеры?» – соглашаюсь я и подтверждаю кивком. «Что там за история приключилась в ночном клубе?» – задает он следующий вопрос. «Парни, чего от тебя хотели?» «Я с ними работаю», – объясняю ситуацию, поняв, о чем идет речь. «С Бэнк-Бэнк делаю сингл». А для Старс Junior я написала в прошлом две песни. Хотели выказать уважение, пригласив к своим столикам, да не поделили. М -м да? Несколько удивленно, но вместе с тем скептически отзывается Джевон. Понятно. Ну хоть тут сразу понятно, а то вечно по три раза объяснять приходится.